Пролог. Все впустую. Ничего не получится. Это же просто какой-то бред. Мужчина сделал глубокий вдох и почувствовал, как закружилась голова. Нужно собраться. Этот день является самым важным днем в его жизни. Нельзя раскисать. Только не сегодня. Сидя в маленькой кабинке, в уборной, спрятанной от целого мира, он барабанил руками по коленям, пытаясь унять дрожь в ногах. Туфли отбивали ломанный ритм на кафельном полу. Проклятие! Зачем он вчера столько выпил? Нервы? Даже если и так, это точно не оправдание. Не сегодня. Только не в этом случае. Свет от яркой лампы на потолке так сильно слепил глаза, что потекли слезы. Или все-таки дело не в этом. Впрочем, какая теперь разница? Удар ладони по щеке заставил немного прийти в себя. Соберись, тряпка! Голос выглядел неуверенным и сжатым. Его тусклое эхо отлетело от стен кабинки и врезалось в уши. — У тебя там все в порядке? — спросила женщина из-за двери. — Да, — ответил мужчина, пытаясь быть как можно серьезней. — Одну секунду. Поднявшись с унитаза, он нажал на кнопку и спустил воду в бачке. Глубокий вдох. Собраться. Нельзя, чтобы она застала его таким растерянным. Открыв дверь, он увидел женщину с длинными волосами, усталый взгляд, под глазами мешки. Эта ночь для нее была явно одной из самых тяжелых. — Ты точно готов? — спросила она. Мужчина ничего не ответил. Он подошел на шаг ближе и обнял хрупкую тень своей прошлой любви. Ладонь дотронулась до ее затылка, и плечом пиджака он ощутил тихий всхлип. Через секунду она отстранилась и незаметно вытерла веки рукавом серой кофты. — Я все сделаю, как следует, — заверил он. — Обещаю, я верну ее. Чего бы мне это ни стоило. Идем. — Хорошо. Взявшись за руки, они покинули уборную и пошли вперед, по длинному коридору. Врачи, медсестры, все казалось таким нереальным. Хотелось кричать в голос. — Почему это произошло именно с ними? В какой момент судьба решила подкинуть им испытания, с которыми навряд ли кто-то вообще сможет справиться? Мне очень страшно. Нежные пальцы сжимали его руку почти до хруста. Мне тоже, но это нужно сделать. По-другому никак. Я знаю. Пройдя несколько метров дальше по коридору, они повернули направо, в кабинет. Там их ждал пожилой мужчина с густыми усами в больничном халате. С уверенным лицом он сказал. «Доброе утро!» — протянул руку и поочередно поздоровался с парой. Теплая ладонь, мягкая кожа, приятный запах туалетной воды. Выглядит солидно и дорого. «Вы готовы?» Но, судя по гримасам на лицах, он понял, что задал не тот вопрос. «Понимаю. К этому нельзя быть готовым. Технология новая, нет четких ответов о том, что случится после погружения» но, исходя из проведенных тестов, мы можем смело гарантировать успешный результат. — А если что-то пойдет не так? — спросила женщина. — Что тогда? Что будет с ним? После сказанных слов она почувствовала, как ее руку покинула ладонь спутника. — Не стоит, — прервал мужчина. — Все это не имеет никакого значения. Если есть хоть один шанс спасти ее, то я готов спуститься даже в чертов ад и плюнуть бесом в рожу, если потребуется. В глазах доктора промелькнул огонек азарта и какая-то дьявольская нотка любопытства. Что же, сказал он, не будем откладывать, прошу. Дав возможность пройти гостям вглубь огромного кабинета, он закрыл за ними дверь.